Глава 7: Утро, гонг, завтрак, практика, обед, практика, ужин, сон. Еще несколько дней прошли именно в таком темпе, и я, признаться, смогла немного подзабыть о том, что произошло в казематах. Наверное, по большей части этому сопутствовала занятость. Госпожа Лира целую неделю проверяла наши способности, давала всевозможные задания, и завела какую-то книгу в плотной кожаной обложке, куда принялась заносить наши оценки по успеваемости. Мы все же вылечили драконов, даже того, самого строптивого, успевшего подпортить штаны не только одному Игнату. Мы наварили зелий даже от зубной боли, и теперь колбочки со свежими лекарствами украшали длинную полку в комнате зельеварения, где на этикетках, помимо названия зелья, красовались и имена тех, кто их приготовил. Наверное, если бы не лютый холод и вечные снегопады, я смогла бы даже привыкнуть к северу. Но каждое утро было очень трудно покидать тёплую спальню и спешить на завтрак. А ещё я старалась не обращать внимания на Вознесенского. И вот это действительно было очень тяжело. Я постоянно уверяла себя в том, что мне всё равно, что эта страница моей жизни решительно перевёрнута, что всё в прошлом. Но видеть его каждый день оказалось тяжелее, чем могла себе предположить. Все же не так просто забыть мужчину о свадьбе, с которым мечтала несколько лет. Очередным утром дня, не предвещавшего ничего особенного, госпожа Лира сразу после завтрака собрала нас в своем кабинете. Это было помещение на верхнем этаже, сплошь заставленное книгами, которые громоздились везде, где только было возможно. Они занимали все полки без исключения, стояли ровными рядами на широком подоконнике, за окном которого падал бесконечный снег. Книги были на столе у Дельмар и стояли на полу, поднимаясь высокими башнями. Обычно в основании этой литературной башни находился увесистый фолиант, а уже ближе к вершине гор знаний лежали тонкие книжечки или свёртки с тугими лентами и печатями на обёртке. «Итак...» Госпожа Лира положила перед собой уже знакомую мне книжечку с записями. «Господа практиканты, за неделю нашего общения я успела сделать определенные выводы относительно ваших способностей». Она подняла взгляд и продолжила. «Согласно им, вы будете распределены в крепости на рабочие места. Сами понимаете, у нас не хватает свободных рук, поэтому каждый человеческий ресурс должен быть использован с пользой». Мы с Катей переглянулись. Я вопросительно изогнула брови, а подруга в ответ пожала плечами. «Чуть позже я выдам каждому лист с назначением. А сейчас еще одна новость, которая, возможно, не всем понравится». Женщина прочистила горло и снова заговорила. «Командующий Юрий Воронцов издал приказ, согласно которому каждый из практикантов в форте «Должен изучить начальный уровень магической защиты». Стоявший неподалеку от нас с Катей Игнат открыл было рот, чтобы задать какой-то вопрос, но старшая целительница лишь подняла руку, призывая его проявить терпение и позволить ей закончить то, что начала. «Я знаю, что у вас в Академии были уроки по защите, но вас учили защищаться с помощью вашей силы, и, полагаю, эти знания были поверхностными». «Подчастую мы, владеющие магией, слишком уверены в своих силах и полагаемся только на эти способности, что не есть правильно». Женщина поднялась из-за стола, обогнула его и встала перед нами во весь рост. Сложив руки на груди, она сказала. «Хочу сказать сразу, что поддержала идею главнокомандующего относительно того, чтобы вам наравне с уроками по специальности преподавали и азы самозащиты». «Это из-за того, что случилось несколько недель назад?» – спросила я, и взгляд Дельмар обратился ко мне. «Да, это одна из причин», – не стала скрывать женщина. «Итак, теперь у вас вечером будут тренировки. Я составила расписание, и у каждого в комнатах оно будет лежать на столе уже сегодня после ужина. Всем всё понятно?» Старшая целительница обвела присутствующих быстрым взглядом, не упустив ни единого лица. Словно хотела отметить и запомнить эмоции практикантов. «Желающие также могут подать заявку на уроки езды на драконах. Конечно же, это касается только тех целителей, кто работают с животными». «Значит, нам нельзя?» – усмехнулся Игнат. «А так хотелось полетать на драконе!» Он явно шутил, и госпожа Лира милостиво улыбнулась в ответ на шутку. «Вам можно, но только как спутнику рядом с драконоборцем». Всё же ответила она. «Дискриминация!» – пошутил было Игнат, но Лире хватило одного лишь взгляда на шутника, чтобы он понял, что шутки шутками, но меру знать надо. Парень, извиняясь, улыбнулся и отступил на шаг. «Всем всё понятно», – уточнила женщина и тут же добавила. «Если есть вопросы, задавайте». «Госпожа Дельмар», – спросил Иннокентий, парень с рыжеватыми волосами, учившийся на потоке с Катей. «Крепости что-то угрожает? Джарганцы?» Она изогнула брови и улыбнулась. «С чего вы так решили, Смоляков?» «Сделал выводы после того, как было сказано о том, что мы должны учиться самообороне», — быстро ответил практикант. Госпожа Лира оттолкнулась от стола и, шагнув вперед, встала, поставив ноги на ширину плеч и заложив руки по военному за спину. «Скажем так, мы решили проявить бдительность, но, уверяю всех вас, господа целители, «Здесь, в крепости, вам ничто не угрожает». «А за ее пределами?» – спросила вдруг Катя, выдвинувшись вперед. Дельмар встретила ее взгляд и ответила. «Полагаю, и там тоже, но утверждать не собираюсь, потому что не могу. Поэтому для вашей же безопасности не покидайте пределы крепости без сопровождения боевиков. Все понятно?» – она усмехнулась. «Понятно-то понятно», – понятно, подумалось мне. Но странное ощущение, будто женщина чего-то недоговаривает, не оставило меня даже, когда уходила из кабинета, направляясь в нашу общую с Катериной спальню. Вечером, как и было обещано Дельмар, каждый из целителей получил лист с назначением. Катю отправили в загон к драконам, чему она обрадовалась, а я, признаться, начала волноваться из-за нее. Все же драконы не игрушки, особенно взрослые. Если маленькие заставили нас помучиться, то что говорить про эти летающие громады? Впрочем, сама Катя, кажется, была вполне довольна своей участью, и я призадумалась о себе, что еще больше испортило настроение. А все потому, что меня приставили к практикантам-боевикам, которые слишком часто на тренировках обычным оружием Ставили друг другу синяки и ушибы в кипе с порезами, когда занимались с настоящим оружием, а не с деревянными тренировочными мечами. Воспитанная во мне княжна не удержала эмоций, проговорив коротко «проклятие», за что получила удивленный взгляд Золотовой. «Нет, определенно, Север уже начал влиять на меня, причем не самым лучшим для благовоспитанной девушки образом. Представляю, какой вернусь назад домой, когда практика закончится». «Матушка и отец будут удивлены разительной перемене в своей милой дочери». «Что у тебя?» спросила Катя, когда я выругалась так откровенно. Она никогда прежде не слышала, чтобы я говорила подобным образом. Да и что уж там скрывать, я сама не произносила подобных слов, хотя знала несколько крылатых фраз. Они были подслушаны мною отца. Он порой мог выразиться крепко, особенно если не видел, что за ним тайно наблюдают. «Меня приставили к боевикам», ответила подруге и показала лист. «Боевики-практиканты, это значит, что я буду видеть Марка, мужчину, встреч с которым хотела бы избежать». «Что плохого?» – удивилась девушка. «Все по специальности, ты справишься на раз». В этом я не сомневалась, загвоздка была в Вознесенском, но Катерина пока не знала причины, а я все еще не стремилась с кем-то поделиться своими проблемами. «Справлюсь», — сказала, обращаясь больше к себе, чем отвечая на вопрос целительницы. «Как-то ты это странно произнесла», — сказала Екатерина, но я лишь пожала плечами. «Пустое, не обращай внимания», — ответила и улыбнулась. Мы поднялись от главного зала наверх, направляясь в свою комнату. Навстречу с важным видом выплыл Игнат. Увидев нас, целитель растянул губы в улыбке и подошел, поочередно рассматривая то меня, то Катю. Я же обратила внимание на полотенце, которое парень перебросил через плечо. «Куда направляешься?» – спросила я, и Игнат улыбнулся еще шире. «Мыться!» – ответил он, и мы с Катей переглянулись. «Что?» – спросила я с каким-то радостным отчаянием. «Да, внизу открыли бани. Только что нам об этом сообщили». «Внизу?» – сказала Катя. «Бани?» – ахнула я. «Здесь есть бани!» Не помню, говорила ли об этом Дельмар, возможно, и говорила в самый первый день нашего прибытия в крепость, но я тогда мало что понимала, мысли были не о том. «Да, вот я и спешу, чтобы перед сном наконец-то привести себя в порядок». Парень подмигнул Кате, улыбнулся мне и пошел дальше, насвистывая какую-то мелодию. «Так, я тоже хочу вымыться», — сказала я решительно. Все же таз с горячей водой, пусть и временное спасение, но не предел мечтаний. Конечно, в идеале была бы ванна, полная воды. Хотя можно и без пены, но главное – ванна. Только и баня вполне подойдет. У нас в сельском доме, куда мы ездили порой летом с родителями, но в основном стоявшим закрытым, поскольку матушка предпочитала жизнь в столице, так вот там у нас была эта самая баня. Простое строение наподобие крепкого сарая с высокой и широкой трубой. Я сама ни разу не ходила париться, но отец каждую неделю посещал это место, и не уставал твердить, что подобные сооружения полезны для здоровья. Матушка в ответ говорила, что баня – это слишком по-крестьянски, и что нам, благородным господам, не стоит уподобляться простому люду. Отец на подобные высказывания только улыбался, а я и не думала и не гадала, что когда-то сама смогу попробовать попариться в бане. А вот теперь была готова на всё, лишь бы смыть с себя грязь и усталость прошедших дней поэтому, почти не сговариваясь, мы с Катериной бросились едва ли не бегом в нашу комнату. Быстро собрали в холщовую сумку сменную одежду и пару полотенец. Прихватили также мыло и ринулись назад в коридор, надеясь отыскать самостоятельно баню. Жаль, что госпожи Дельмар в комнате не оказалось. Вот уж кто точно показал бы нам дорогу. Впрочем, баню мы нашли без особого труда. Стоило спуститься вниз в большой холл, как к нам навстречу потянулись и практиканты, и постоянные военные из гарнизона. На вопрос Катерины, куда идти, чтобы найти баню, один из мужчин, дородный дядька с пышными усами, в шапке нахлобученные на влажные растрепанные волосы, ухмыльнулся. Лихо подкрутив усы и приосанившись при виде золотовой, он рассказал, как и куда идти, а затем добавил. «Не пройдете мимо, там сейчас все из крепости собрались». Мы и пошли против течения тех, кому уже повезло помыться. «Главное, чтобы здесь бани были раздельные для женщин и мужчин», — с видом знатока высказалась Катерина. «У нас в деревне была одна, так мужчины ходили в неё в один день, а женщины — в другой. Совместно только семейные пары мылись, вот оно как». Девушка улыбнулась, а я принялась представлять себе, как может выглядеть баня при военной крепости. Это явно не домик с печной трубой, потому что она находится в основном здании. Тогда что это может быть? Закрытая комната с горячей водой или что там используют в бане? Впрочем, уже скоро узнаю, сказала себе, и ведь узнала же. Баня меня немного удивила и напугала. Ничего грандиозного на первый взгляд. Она располагалась в пристройке у основания башни и была довольно большой и длинной. Общий коридор, в котором оказалось необычайно тепло и сухо, разветвлялся. Мы с Катей пошли налево, в сторону, противоположную той, откуда выходили мужчины. На нас косились, кто-то неприлично свистнул, явно пытаясь привлечь внимание. Но ни я, ни Золотова на подобное и глазом не моргнули, и шли до тех пор, пока не остановились перед высокой и крепкой дверью, за которой оказалась ещё одна комнатушка с двумя скамейками, стоявшими вдоль стен. «Тут уже кто-то есть», — сказала Катя, кивнув на горку аккуратно сложенной формы. Я покосилась на нашивку, краешек который виднелся из-под сложенного рукава, и резко выдохнула. Ну, конечно же, тихая тоже женщина, и тоже, как и мы, скорее всего, пришла помыться. Подавив мысль о том, чтобы уйти и вернуться позже, я покосилась на Катю. Целительница ловко подскочила к последней двери в комнатушке и, приоткрыв её, заглянула внутрь. Затем, поздоровавшись с кем-то, вернулась и сказала. «Раздевайся, там внутри веники есть». «Так что всё отлично. Скоро будем как родившиеся заново». После чего принялась стягивать форму с плеч. «Веники?» – уточнила я. «Ну да», – рассмеялась Катерина. «Прости, я забыла, что ты у нас в таких местах, скорее всего, не бывала. Уверяю, тебе понравится». Её глаза озорно сверкнули, и девушка принялась уже за штаны. Я же нерешительно расстегнула верхнюю пуговицу на мундире, испытывая неловкость. Прежде не доводилось мыться с кем бы то ни было. Но ладно, Катя, её я знаю и к ней уже привыкла. Но париться вместе с Натальей... — Ты что, стесняешься? — улыбнулась Катя, заметив мою нерешительность. — Ой, да чего я там у тебя не видела? — забавно проговорила она. — Ты права, — ответила ей. Всё же мне и прежде прислуживали горничные. Помогали мыться, одеваться и прочее. Слуг я не стеснялась. Здесь тоже не стану, решила и быстро разделась, поймав на лету брошенное мне подругой полотенце. Замотайся, пока, посоветовала девушка. Внутри снимем. Хорошо, кивнула в ответ, и спустя миг вошла в баню, где оказалось так жарко и душно, что я немного удивилась. А еще здесь был пар. Мы едва ступили на порог, как услышали шипение, и воздух наполнился густым паром, похожим на утренний туман. Привет. Привет! Катя сразу подошла к одной из лавок, что стояли по периметру комнаты. Она села, а я огляделась, так как впервые была в подобном месте. А еще потому, что не хотела сразу же неприлично уставиться на возлюбленную Марка, которая, конечно же, была здесь, и сидела абсолютно голая на лавке, откинувшись на стену, обитую деревом, и следившую за мной из-под полуопущенных ресниц. Приветствую целителей! сказала она. Привет, драконоборцам! Ответила ей в тон золотого и тоже сбросила полотенце, положив его рядом на скамью. «Саша, садись ко мне!» Позвала она, и я, закончив беглый осмотр помещения, села рядом. Сама не знаю, как вообще удалось что-то увидеть в этом тумане помимо тихой. В какой-то миг мне казалось, что я смотрю по сторонам и ничего не вижу. Присутствие Натальи немного напрягало, но я прекрасно понимала, что должна выдержать, и это небольшое испытание. Как проходит практика? спросила Наташа, взглянув на Катерину. Золотова пожала плечами. Пока нормально. Я, признаться, думала, что здесь будет хуже, сказала и улыбнулась. Было хуже, пока не открыли баню. пошутила девушка-драконоборец и, поднявшись, прошествовала к горячим камням, лежавшим в медном чане. Зачерпнув какой-то то ли отвар, то ли просто чистую воду из деревянной кадушки, стоявшей здесь же, Наталья выплеснула воду на камни и воздух снова наполнился влажным паром с ароматом диких трав. «Самое неприятное лично для меня было отсутствие нормальных условий для жизни. Что поделать? Я частюля». Тихая вернулась на своё место и села, набросив на живот и бёдра полотенце. Вряд ли ей было неловко, девушка совсем не походила на скромницу. В то время как у меня, то и дело возникало жгучее желание поднять руки и прикрыть все стратегически важные для любой женщины места. «Наверное, я стеснялась. Слуги — это одно. К ним привыкаешь. А тут, по сути, чужие люди, да еще и своего рода соперница. Хотя какая она соперница? Марк дал ясно понять, кого выбрал из нас двоих. И это была не я». Вспомнив про Марка, на миг закрыла глаза, когда Наталья заговорила снова. «У меня за эту неделю с лишним было уже несколько вылетов над землями джарганцев». Голос ее переменился и стал будто бы слишком серьезным. «И знаете что?» Я открыла глаза и вдруг увидела, что Тихая смотрит прямо на меня. Смотрит пристально, открыто. В её глазах не было ни самодовольства, ни чувства превосходства. Нет, она просто смотрела так, будто мы с ней были всего лишь знакомые. В груди что-то встрепенулось, и я поёжилась. В горячей и душной бане мне от чего то стало холодно. «И что там? Какие у них поселения?» спросила Катя с любопытством. Да самые обычные, усмехнулась Наташа. Я представляла себе какие-то хижины на снегу или ледяные дома, но там все точно так же, как и у нас, с одним лишь исключением. И каким же? спросила я, решив поддержать разговор. Если тихая делает вид, что между нами все в порядке, то и мне не стоит молчать, пусть думает, что мне все равно на ее отношения с Марком. Не доставлю им обоим удовольствия видеть, как мне плохо. А ведь мне все еще плохо. Да, пока отвлекалась на практике, все еще было относительно нормально. Теперь, оказавшись лицом к лицу с той, кому меня предпочли, поняла, что боль просто притаилась внутри и теперь напоминает о себе, покалывая ревностью в сердце. Наташа смерила меня взглядом и ответила. «Дело в том, что все поселения пусты. Ни в одном мы не нашли даже признаков жизни». Я изогнула вопросительно бровь. «Они ушли?» «Скорее всего». «Но почему, мы не знаем». Она рассуждала уверенно, так, будто высшее руководство консультировалось с ней, простой практиканткой, на эту тему. Мне на мгновение стало смешно, и ревность отступила. А еще я вспомнила о пленном Джарганце, который в данный момент находился в подземелье. Скорее всего, тихое о нем знала. Ей мог рассказать Марк, но в самой крепости никто ни словом не обмолвился о пленнике, хотя, как мне казалось, это была неплохая тема для разговоров. «Завтра я снова вылетаю. На этот раз мы с драканом летим дальше, на север. Приказ командующего. Но знаете что?» Наталья вдруг села ровно и поглядела на нас с Катей. «Мне все это очень не нравится. Здесь что-то не так. Вспомните хотя бы нападение на поселение и крепость. В тот день воронцов и отряд его лучших людей находились вне стен крепости, потому и остались в живых. Затем, за несколько дней, в форт прибыло множество человек» кого-то перевели из более южных застав, кого-то, как нас с вами, прислали академии для прохождения практики. А ведь форт-то почти пустовал, маги быстро навели здесь порядок, погибших сожгли, ведь эту землю, пронизанную мерзлотой, так просто не вскопать. Я поняла, что слушаю тихую, затаив дыхание. Нет, я, конечно, знала о том, что здесь тряслось, но только сейчас, как мне кажется, пришло яркое осознание всей трагедии случившегося». В этом свете стало более понятным поведение Воронцова и его злость на пленного охотника. «Ты меня пугаешь, Наташа!» – заявила Катерина. Тихая улыбнулась и снова откинулась на стену. «Плесните кто-нибудь отвара на камне!» – попросила она. «Жар спадает!» Я поднялась и подошла к камням, заметив, что они раскалены до цвета лавы. Плеснула на них ароматной воды и поморщилась, когда пар защекотал ноздри, повалив от Чана, словно тот был пастью огромного дракона, как тот, на котором летает Наташа. «В общем, я вас предупредила, мало ли. Я могу и ошибаться, но чутье мне подсказывает, что здесь намечается что-то серьезное. Жаль, что мы все сюда попали». Она закрыла глаза. Я вернулась и села на лавку, задумавшись. Рассказ Наташи отвлек меня от мысли об Марке, а потому, когда дверь в баню скрипнув открылась, и в помещение, наполненное паром, вошли сразу несколько женщин, не сразу поняла, что происходит и кто это вообще такие. Лишь мгновение спустя осознала, что это работницы кухни, повара и уборщицы. Да, в крепости женщин было мало, но они всё же были. «Добрый день!» – поздоровались женщины. «Добрый!» – ответила я. Катя же встала, взяла в руки дубовый веник и, развернувшись ко мне, вдруг произнесла. «А ну-ка, госпожа княжна, ложись на стол, я тебя хорошенько попарю. Да так, что твоя кожа скрипеть начнёт от чистоты!» Я фыркнула и улыбнулась. «Меня? Веником?» «В две руки!» — кивнула девушка, и глаза её сверкнули. «Поверь, я в этом деле тот ещё умелец. Знаешь, как в деревне мамку метелила до сестёр?» Я покосилась на Наташу, затем на женщин. Вдруг поняла, что никому до меня нет дела. А поэтому, почему бы не попробовать эту баню во всех ее открывающихся возможностях?» Поднявшись на ноги под довольный взор подруги, забралась на стол и легла, предчувствуя нечто необычное. В голове все еще крутились слова тихой, но когда веник Кати опустился на мою спину, не удержавшись, вскрикнула, чем вызвала смех остальных присутствовавших в бане. Катя Веником орудовала знатно, но уже через пару минут я и сама смеялась, размышляя над тем, как бы удивилась мама, узная она, что творит ее нежная дочь на далеком севере.